Глава сороковая. Ярцев. Прогулка. Валера действительно по характеру был домоседом. Да и что такое Тартуга? Всего лишь остров. Мало ли островов довелось повидать на своем веку бывшему штурману лайнера. Одним больше, одним меньше. Никакой разницы. Кроме Ярцева и всей честной компании в городе остались лишь Лудицкий и Доктор. Даже ордылов объявил, что непременно идет к Тартуге, мотивируя, что он свободный человек. Петрович приобрел здесь некоторую практику, стратя пытался лечить больных и крыл весь белый свет самыми черными словами каждый раз, когда не находил нигде привычных лекарств. Иначе говоря, почти всегда. Больных было не то, чтобы много, но работа из Кулапу находилась всегда. Что до Лудитского, то он с момента прибытия вообще ни разу не покидал Гаити. Добровольно не согласившись разделить труды, Он теперь не разделял и развлечения своих современников. Поневоле научился колоть дрова, ковыряться по хозяйству, больше же частью одиноко сидел в ближайшем кабаке или же грелся во дворе, если не мешала погода. Общение с седыми охранниками лудски избегал. Похоже, поневоле страшился инвалидов, их буйного прошлого, укоренившегося настолько, что любой из них до сих пор мог прирезать человека и не испытывать при этом никаких мук совести. Но сейчас охранников не было. Кабанов щедро наградил ветеранов морского разбоя и отпустил их, пообещав после отъезда оставить в их полную собственность дом со всей обстановкой. Валера свое жилище никому не обещал. Продать его было немыслимо. В поддп жилья было едва ли не больше, чем людей. Дарить же особо и Пусть стоит, кому надо вселиться. С одной стороны, покидать обжитое место было немного жаль. Как-то будет дальше. Но Женевьева отправлялась с ним... Деньги над заведением были, и штурман старался не ломать голову над грядущими проблемами. Плохо лишь то, что в предчувствии отъезда ничего не хотелось делать по дому, разве что лежать на кровати, отдыхая за все прошедшие дни, а заодно и за дни грядущие. Для женщин путь в европу будет круизом, для мужчин дальний поход. Потом лежать надоело. Что за отдых, когда даже телевизора нет? Продремав большую часть очередного дня, Валера невольно захотел в видимости движения. Куда-то пойти, кого-нибудь встретить. Как ни привлекательно Женевьева, он уже не мальчик, и одних пылких ночей недостаточно. Хочется с кем-нибудь поболтать, вспомнить былые походы, может выпить чуть-чуть. Или он не мужчина? В отличие от бывшей супруги, Женевьева смотрела на подобные отлучки нормально. Надо человеку, так пусть идет. Валера пошел. Только прогулка вышла не особенно удачной, хороших знакомых не встретил, с тем же, с кем посидел, душевного разговора не получалось. Когда через слово следует проклятие, даже не в чей-то адрес, просто для связки, а весь остальной запас слов не превышает уровень первого класса, то какое тут может быть общение? К тому же поговорить захотелось непременно по-русски. Женевьева языка почти не знала, то ли была неспособна, то ли мало старалась. Валера же, хоть по-французски мог из более-менее сносно, от подобной языковой раздвоенности несколько устал. Мыслить-то он продолжал на родном. В поисках собеседника Ярцев попробовал зайти к Петровичу, и здесь убедился, что если не везет, то не везет. Врач, как назло, отправился по больным. Сидеть же и ждать, пока он придет. Извините, это может быть и под утро. Пришлось направить стопы к жилищу командора. Если девочки уже легли спать, там есть Лудицкий. Как бы Валера в втайне не недолюбливал бывшего депутата, все русский человек. Город тонул во мраке. Валера невольно ругнулся без о том, что не догадался взять факел. Да и местным пора подумать об уличном освещении. Еще зацепишься за что-нибудь в темноте. Вообще-то иногда в просветы набежавших облаков выглядывала половинка луны. Но ее свет не мог проникнуть сквозь раскидистую листву пальм которыми были засажены края дороги. Валера шел и не знал, что в этот самый момент в дом командора в сопровождении Лудицкого вбежали несколько встревоженных незнакомых моряков и запинаясь поведали женщинам о страшном несчастье. Команда Лани несколько расслабилась у родных берегов, иначе говоря, было слегка навеселе. Ждать рассвета никто не хотел, и как итог, бригантина вместо прохода в бухту налетела на камни. Несколько человек утонули, Многие получили ранения и травмы, в том числе знаменитый командор. Реакцию женщин, предугадать, было несложно. Обе выскочили, позабыв прикрыть головы, и бегом направились туда, где закончился путь прославленной пиратской бригантины. Вдогонку за ними устремил, устремилась Жанет, полная негритянка, уже давно состоявшая при стюардессах в качестве служанки. Только она все же успела прихватить две теплые шали. Ночью холодает даже здесь, а Наташа к тому же в положении. Единственное, они хотели срочно послать Людицкого за Петровичем, но матросы заверили, что добрых полдюжины приятелей уже ищут врача по всему городу. Экс-депутат тоже здорово разволновался и вместе с женщиной бросился на помощь своему хозяину. Оказалось, Флейшман здорово ошибся в счислении и не дотянул до гавани добрую милю, поэтому бежать пришлось в сторону от города. Мешала тьма, лошадей нанять было негде, но женщины вряд ли думали об этом, как и о чем-нибудь еще». Они со всех ног неслись туда, где лежал раненый, самый родной на земле человек, и надо было как можно скорее увидеть его, убедиться, что он жив, прочее же, не имело никакого значения. Подходя к дому, Валера вдалеке увидел удаляющиеся тени, но, занятый своими мыслями, не придал этому значения. Мало ли кто и куда может спешить. Турман прошел в калитку и невольно застыл. Хладная дверь в жилище командора была приоткрыта, словно ее небрежно толкнули и даже не удосужились взглянуть, встала ли она на положенное место. Это было так не похоже на всегда аккуратных стюардесс, что Ярцев почувствовал тревожный холодок. Притом в доме горел свет. Он щедро изливался из окон, бросал лучи на порог через дверной проем. Семья Кабанова не нуждалась в экономии на свече. Руки штурмана привычно легли на рукояти пистолетов. Здесь был берег, ставший почти родным, на привычка дальних походов заставляла всегда брать оружие с собой как бы не перепугались, увидев силуэт с пистолетами, мельком подумал Валера, но класть их обратно в портупея не стал. Стараясь вступать как можно бесшумней, он осторожно шагнул на крылечко, а затем решительно перешагнул порог. В комнатах не было никого. Совсем. Валера торопливо обошел дом. На одном из стульев валялась вышивка с торчащей иглой. Рядом на кровати небрежно раскинулось платье. В углу медленно остывал чан с горячей водой. Такое впечатление, что стюардессы внезапно сорвались с места, хотя еще за секунду не думали ни о чем таком. Непонятно. Штурман вышел на улицу в надежде найти разгадку, так там и услышал звуки приближающейся повозки. Она ехала как раз с той стороны, где Ярцев увидел какие-то тени. Первым его побуждением было остановить экипаж, повернуть его, проверить дорогу. Валера шагнул была к калитке, но вдруг по какому-то найти вместо этого свернул за густые кусты. В следующее мгновение он мысленно похвалил себя за неожиданное решение. Неведомая повозка остановилась напротив дома Кабанова, и с нее спрыгнуло пять человек. Еще один остался на Козлах. «Берите только сундуки, в них он хранит главное богатство», — по-английски распорядился один из прибывших. Штурман был одним из немногих, кто знал. Ничего ценного в сундуках нет. Командор сдает основные капиталы на хранение Дюкасу. В сундуках же у него лежит всякий хлам. Хотя сейчас главное было не в этом. Пусть прибывшие были какими-то беспредельщиками. Никто из пиратов ничего у командора брать не рискнул бы. Но это не отвечало на вопрос, куда, собственно говоря, пропали девочки. О том, что здесь жил еще и лугицкий Валера не подумал. Толку-то с него. Эх, был бы рядом кто-нибудь из бывших коллег. Но одни пошли с Кабановым на Тартугу, а остальные давно перешли в разряд вольных людей, ничем не связанных со своим предводителем. Даже Боцман Билл сошел на берег, по его словам, окончательно. Что же делать? Грабители проворно скрылись в доме, но оттуда вышли намного медленнее. Четверо из них попарно тащили два здоровенных сундука. Тащили с сгорбившись, изнемогая под ноши. Пятый бандит задержался в доме. Наверное, несмотря на приказ, норовил найти что-нибудь ценное. А что а что бы было, если бы это все происходило с их, в Женевьевой доме? А свидетелем оказался командор. Тоже бы прятался в кустах и ждал. Мысль обожгла и Валера больше немедленно. Он резко вскинул пистолеты, выстрелил залпом, отбросил оружие и выхватил вторую, последнюю пару. Один из бандитов молча упал. Его напарник от неожиданности выронил сундук себе на ногу и вскрикнул от боли. Почти сразу ему пришлось вскрикнуть еще раз, на этот раз от попадания пули. Следующая пара бросила свою ношу, схватилась за саблей, Но Валера успел подскочить к ним чуть раньше, чем чужая сталь вырвалась из ножен. В Турман оставался последний заряд и требовалось поберечь его на всякий случай. Шпага полоснула ближайшего грабителя по горлу. Все-таки тренировки в сочетании с некоторой практикой пошли Валерит впрок. Он сделал удачный выпад, нанизал на клинок дальнего и в этот момент спину ему обожгло огнем. Возницер швырнул пистолет и спрыгнул с повозки с длинным ножом в руке. Из дома выскочил последний из грабителей, сразу с двумя стволами – заметил все еще стоявшего на ногах штурмана и немедленно выстрелил кусок свинца больно ударил штурмана в грудь валера еще попытался поднять пистолет но силы резко покинули тело осознание мозг впрочем сознание почти сразу вернулось. глаза ничего не видели но словно сквозь свату донесли слова «А говорили охраны нет ядро бы ему в шею дав в воду ты лучше берись знаешь сколько этот цлиер награбил Послышалось натужное кряхтение, стало удаляться стихло. На смену ему пришел звук возвращающихся шагов. — Взяли. — Погоди, вдруг этот живой? Надо бы посмотреть. — егор тебе так посмотрит, как натравит любителей падали, так мало не покажется, если раньше на стрельбу не прибегут. Это было последним, что услышал бывший штурман Некрасова.